Глава третья. Личная тюрьма. Мы двигались вперед уже пятую неделю. До конца плавания осталось совсем немного. На наше счастье, никаких серьезных повреждений корабль во время шторма не получил, только что-то по мелочи, что ремонтировалось по ходу и беспростое. Я, сидя на палубе с Вовкой на руках, наблюдала за бесконечным морем. Сил не осталось. Взаимодействие с водой – Будто вытащила из меня последние, и я держалась буквально на честном слове. И именно сейчас посильная помощь Бирона сделалась особо ценной, так как даже принести коку ведро воды, чтобы он подогрел его на горелке, а потом донести обратно в каюту — та еще задача для измученной женщины. Хорошо, что зеркал на корабле не было. Это давало возможность не очень расстраиваться из-за своего плачевного внешнего вида. Взгляды матросов и помощника капитана я списывала на долгое отсутствие женщин. В иной ситуации на меня наверняка никто бы не позарился. Бирон выручал как мог. Доходило до того, что оставался присмотреть за ребенком, когда мне нужно было отбежать. Мы не особо обсуждали мое положение. Из нескольких отрывочных фраз я поняла, что всей правды команда не знает, но начинает догадываться о моем подневольном статусе. И о том, кого везут, главные лица на корабле тоже предполагают. Пусть изначально Дейс наврал им короба про сестру и ребенка, которую держат насильно во дворце, но куча неувязок наводила их на самые разные мысли. На правильные мысли, надо отметить. «Ты ведь не сможешь нам помочь?» Полувопросительно сказала я, когда нам, наконец, довелось остаться один на один. «Не смогу», — честно ответил он, отводя взгляд. Если мы, предположим, вернем вас назад, то за участие в похищении нас, скорее всего, ждет виселица за пособничество. Но в случае, если повелитель смилостивится и не казнит, ничего хорошего даже при условии раскаяния все равно не будет. Нормально и спокойно нам жить не дадут. Конечно, вздохнула я. Так-то вы будете жить нормально и спокойно, и дальше продолжите плавать по морям в поисках сокровищ и приключений. Нет. Мы получим обещанную чародеем награду и надолго заляжем на дно. Начнем новую жизнь где-нибудь в другом месте. И много пообещал?» — поинтересовалась я. «Очень», — не стал скрывать мужчина. «Можно купить пять таких новых кораблей. Стоимость одного отдал сразу, остальное — по прибытии в конечный пункт». «А что у нас за конечный пункт? Ведь место назначения я так и не выяснила». «Совсем точно мы пока не знаем» пожал плечами Бирон. «Это как? Мы плывем в неизвестном направлении?» — удивилась я. «Нет, мы плывем к восточной части Белого материка, а точные координаты чародей даст, когда подойдем ближе. Собственно, уже завтра-послезавтра, наверное, дальше тянуть нельзя». «Какая таинственность! Псих не псих, а в предусмотрительности Дейсу не откажешь». «Не то слово», — улыбнулся Бирон. «Даяна...» «То, что я не берусь помогать тебе лично, не значит, что я отказываю тебе в какой-либо помощи вообще», — уже серьезно произнес помощник капитана. «То есть наши пеленки продолжат стирать?» — сиронизировала я. «Я не про пеленки. Мы будем заходить по дороге в порты, пополнять запасы. Перед тем, как уйдем из этого региона, я могу попробовать оставлять там весточки и координаты нашего местонахождения». «Вас наверняка ищут, и объявили награду за любые сведения. Думаю, желающих передать информацию найдется немало». «Спасибо». «Я знала это большее, что может предложить Бирн. Да, шанс, что слухи дойдут до заинтересованного лица, действительно есть. Ты подарил мне надежду. Это лучшая новость за последние недели». «Не благодари». Помощник капитана отвел глаза в сторону. «Я прекрасно понимаю, что ты в беде, а я даже толком не пытаюсь помочь». Просто Дейс, очень известный и сильный чародей. Никто не захочет с ним связываться. Я понимаю, правда понимаю, и не рассчитываю, что экипаж корабля положит за нас жизнь. Я уже давно не верю в сказки, так что не оправдывайся. Я улыбнулась мужчине и положила ему руку на плечо. Ты много для нас сделал во время плавания. А если удастся еще и передать какие-нибудь данные, будешь просто героем. Я еще на земле прекрасно усвоила «никто». Никому ничего не должен, и каждый сам за себя. Что бы и кто бы ни придумывал, и какие ценности не декларировал, закон джунглей выжить любой ценой действует и в весьма развитом обществе, что уж говорить про местную цивилизацию. Мы с Бироном к этой теме не возвращались. Плыть и знать, что пусть маленький, но шанс на помощь и спасение есть, а не покорно идти, как овца на заклане, это совсем другие ощущения. Так что надежда на завтра у меня появилась, и придавала немного сил. Хотя бы продержаться до конечной точки и узнать, куда мы все-таки плывем. Когда корабль встал на окончательный курс, это поняла даже я, научившись за время плавания неплохо ориентироваться в море. Никакого секрета. Раньше мы плыли на север, солнце вставало четко справа и заходило слева. А теперь мы взяли правее, то есть восточнее. И когда я вышла утром на палубу, солнце кердария светило мне практически в лицо. Значит осталось чуть-чуть. Во всяком случае, я надеялась. Жить в неизвестности надоело. Плавание после шторма прошло без эксцессов. С Бироном я, вопреки словам Дейса, начала общаться даже больше, и чародей, как ни странно, нам препятствий не чинил. Сам Дейс каждый вечер где-то на час зависал у нас. Зависал в прямом смысле. Приходил, закрывал глаза» а порой не закрывал, сидя с открытыми глазами и не моргая по несколько минут, будто выпадал из реальности. Навсегда через какое-то время вставал и уходил. Редко, когда при этом он произносил что-то большее, чем «добрый вечер» и «спокойные ночи» на прощении. Попыток сблизиться со мной он практически не предпринимал, если не считать его манеры при разговоре подходить чересчур близко. Но мужчина быстро уловил, что «мне это не нравилось» и старался увеличивать дистанцию. Признаюсь, некрупный худощавый Дэй да с ростом чуть выше среднего пугал до дрожи в коленях. Может, это лишь мое разыгравшееся воображение, но от него веяло опасностью. Хотя меня мужчина и пальцем не тронул. Но каждый раз я сжималась при его появлении, ругала себя за иррациональный страх, но поделать ничего не могла. И вот настало то самое утро, когда я вышла с сыном, который лежал в прогулочной корзинке, и увидела землю. Это были достаточно высокие и совершенно отвесные скалы. На вершине стояла крепость. Даже с расстояния крепость смотрелась внушительно. Огромная серая махина с башнями и шпилями, она казалась продолжением скалы, а может, им и являлась. Алькатрас. Мой личный Алькатрас. Пронеслось в голове. Я нервно сглотнула. Глядя на открывшуюся картину, у меня даже волосы зашевелились. Из таких мест не сбегают. Такие крепости не захватывают. Уверена, ближе, чем сейчас, корабль не подойдет. Хотя бы из-за рифов и скал, что местами показываются из воды. Крепость выглядела мрачно и неприступно. А еще жутко и пугающе. Вовка в корзинке завозился и захныкал. «Все хорошо», — сказала я сыну, прижав к себе корзинку двумя руками. «Все будет хорошо». «Даяна, я рад, что вы уже встали». Радостно улыбаясь, к нам подошел Дейс. «Это ваш новый дом», — торжественно сообщил чародей, показав рукой на берег, будто я не догадалась. «Как он тебе? Нравится?» «Выглядит монументально», — честно ответила я. Это одно из древнейших сооружений нашего мира. Закатная крепость, возведена еще в эпоху великих чародеев, пережила все войны и до сих пор стоит и поражает воображение. Чародей явно рад вернуться в столь ужасное место, которое наверняка считал домом. Ну что ж, хоть кто-то счастлив. Ваши вещи собраны? Я могу давать команду вытаскивать сундук и грузить его в шлюпку». «Да, можно забирать», — разрешила я. «Чистоту и порядок на уверенном мне пространстве я старалась поддерживать хотя бы ради ребенка. Ради себя сил на уборку у меня точно бы не нашлось». «Тогда готовьтесь ступить на твердую землю». Да и прямо излучал энтузиазм. Я наблюдала, как вытаскивают из нашей каюты сундук с вещами, грузят его в шлюпку, а потом спускают на воду. «Следом должны спуститься мы», И опять мне придется переживать, как опускают мою заветную, самую ценную корзинку. Я подошла к борту, через который уже перекинули веревочную лестницу. «Все будет хорошо», — прошептала я вновь себе. «Все будет хорошо». Нас сопровождала команда матросов во главе с Бироном. Помощник капитана отправлялся за обещанной частью вознаграждения. Он улыбнулся и подмигнул мне перед тем, как ловко перелезть через борт и начать спускаться по веревочной лестнице. Я бросила быстрый взгляд на Дейса. Он стоял абсолютно спокойно и, улыбаясь, глядел на закатную крепость. Поймав мой взгляд, чародей улыбнулся еще шире, я поспешно отвернулась. Из тех, кто будет высаживаться на берег, мы остались вдвоем на корабле. Я лично проконтролировала, хорошо ли привязали веревку к корзине, а заодно попросила сделать несколько витков на самой корзине, чтобы малыш наверняка не выпал. Опять задрав платье, чем вызвала смешки и улюлюканье моряков, я перелезла через борт и начала параллельно с корзины спускаться в лодку. Внизу меня в объятия поймал биран в то время как другой матрос взял корзинку с ребенком. Я дернулась на миг, чуть потеряв равновесие, села на скамью лодки и приняла у матроса корзину, поставив ее себе на колени. Чародей, наблюдавший за всем сверху, увидев, что все готовые на местах, спустился следом, никак не выказав свое отношение к выходке помощника капитана. Видимо, хорошее настроение от возвращения домой перевешивало все остальное. Да и недолго нам всем предстояло общаться. Высадимся на берег и разойдемся с экипажем. Плыть предстояло далеко. Моряки порядком устали, пока догребли до берега. Высокие волны и подводные скалы не упрощали задачу, я с какой-то грустью смотрела на корабль. Как я мечтала доплыть до цели, и вот мы совсем близко, а я отчетливо понимаю, что хотела бы еще находиться на борту, несмотря на все тяготы морской жизни. Все-таки окружение на корабле воспринималось мной нейтрально, тогда как обитатели крепости виделись врагами. За несколько сотен метров до берега уже можно было различить ожидающих нас людей на причале и лестницу, вырубленную прямо в скале, ведущую в крепость. Подплыв еще ближе, насчитала восьмерых, и уже за сотню метров была уверена, что все встречающие мужчины. Почему-то мне хотелось увидеть женщину. Возможно, месяц на корабле сказался, и я надеялась, что у чародеев дискриминации не столь сильна, но я почувствовала разочарование». И еще больший страх. Матрос, сидевший на носу, бросил на берег веревку, которую поймал один из встречающих, и прикрутил к вбитому колышку. Нас подтащили к ступеням, подходящим прямо к воде и уходящим дальше в глубь «Дама первая», — громко сказал бородатый мужчина и протянул мне руку. Я взглянула на Дейса, который мне ободрительно кивнул, встала, взяв в одну руку корзинку с Вовкой, а вторую вложила в большую мозолистую ладонь. Два шага, и я на суше. Следом за мной шагнул чародей. Не успев вступить на землю, он развернулся и без всяких слов или пасов, буквально одним только взглядом, поднял наш сундук и перенес его на берег. То, что последовало дальше, выбило только-только обретенную почву у меня из-под ног. Не успел сундук коснуться земли, как веревка, идущая от лодки. вспыхнула, за секунду осыпавшись пеплом. Еще секунда, и лодка отброшена на добрых полтора десятка метров от берега. Матросы, чудом удержавшись в ней, вскочили и закричали. «Что вы творите?» — различила я в общем гвалте возглас Бирона. По лицу Дейса прошла нехорошая усмешка, и никакого объяснения не потребовалось. «Нет, я схватила его за руку, не надо!» На что мужчина развернул меня так, чтобы я все видела, крепко до синяков сжав плечи. «Смотри!» «Смотри и запоминай», — прошептал мне на ухо он. Бирон вспыхнул первым, как факел, как зажженный окоробок спичка. Быстро, почти мгновенно. Помощник капитана закричал и прыгнул в воду, и продолжал гореть в море. Сквозь толщу прозрачной воды я видела яркий огонь, который пожирал человека. Следом раздались крики боли других матросов, но я не могла смотреть на лодку прекрасно знаю, что там увижу. Сжимая ручку корзины, я закрыла глаза, жалея лишь о том, что не могу заткнуть уши, чтобы не слышать всплесков в воде и мольбы о пощаде сгорающих заживо людей. Корабль поднимает якорь и расправляет паруса. Спокойно, будто ничего не происходит, сообщил один из присутствующих. — Не уверен, что дотянусь до них отсюда, — откликнулся Дейс. — Тагир. Подведи их ближе. — Совсем близко не получится. Корабль сядет на рифы. — отозвался уже знакомый голос бородача. — В половину от нынешнего расстояния достаточно. Там еще вполне глубоко. Я открыла глаза, упершись взглядом в пустую перевернутую лодку. Голоса и всплески стихли. Я повернула голову и посмотрела в глаза чародею. — Пожалуйста, Дейс, я тебя умоляю. «Отпусти их». Я не могла смотреть на казнь людей, которых к тому же знала и провела с ними столько времени. «Отпустить? Чтобы они всем рассказали о нашем местоположении?» усмехнулся чародей. «Но ведь вы можете заставить их молчать. Наверняка есть другой способ». Я чуть не плакала, и лицо мужчины смягчилось. «Даяна, поверь, это необходимость. Мягко и даже как-то нежно ответил он». «Заставить их молчать можно, только взяв в плен и заперев в наших подвалах. Но этим я обреку их на долгую медленную смерть. Зачем оттягивать неизбежно?» Он дотронулся до моей щеки, стерев слезу, а потом пропустил прять волос через пальцы. «Обещаю, если все пойдет по плану, это будут последние жертвы», сказал Дейс и отступил от меня на шаг. Я развернулась к морю, успев заметить, как на гребне волны корабль подходит к нам ближе и ближе. Уже можно было четко разглядеть детали. Три удара сердца, отдающие в виски, и огонь охватывает палубу, поднимаясь вверх по парусам. Еще десять ударов, и все судно объято пламенем, будто облитое маслом. Наверное, прошло не больше минуты, прежде чем обвалились мачты. Люди прыгали в воду, ища спасения от огня, но я знала, что его там нет. Никто не всплывет и не выберется на берег. Почувствовав слабость, я села на каменную ступени и опустила голову. Нет больше корабля. И нет больше моей надежды. Бирен, как в воду глядел, когда говорил, что после выполнения заказа они залягут на дно. Жажда наживы до добра не доводит». Пусть и пообещает чародей за обычную доставку трех человек стоимость пяти кораблей, и выплатив одну сразу. Ничего хорошего от этих чародеев ждать не стоит. Те, кто глазом не моргнув потопил целый корабль с экипажем, не остановятся ни перед чем. Вставай, Даяна. Дотронулся до моего плеча Дейс. Не сиди на холодном. Идем, я познакомлю тебя с моей семьей. Возможно, она станет и твоей тоже. «Моей семьей. Я не смогла сдержать всхлип, горько усмехаясь. «Да лучше быть безродной сиротой, чем иметь такую семью». Я с трудом поднялась и посмотрела на стоящую у ног корзинку с Вовкой. Брать ее в руки сейчас мне страшно, я почти не ощущала собственного тела. «Помочь?» — участливо спросил Дейс. «Ты устала?» Я смотрела на чародея и думала. «Будь у меня чары или суперсила, смогла бы я...» убить их всех или хотя бы одного, стоящего передо мной. В эту минуту я ненавидела Дейса так, как никогда и никого. Да что там? До этого момента я даже не знала, что такое ненависть, настоящая, сжигающая изнутри, застилающая разум. Я сделала глубокий вдох без глупостей. Только без глупостей. Я не имею права на ошибку. «Возможно, если я смогу поладить с этими людьми, пусть такой зверский поступок и не совмещался в моей голове с понятием человечности, у меня появится какой-то другой шанс, лазейка, возможность для побега. Но для начала нужно просто успокоиться». Пелена перед глазами рассеялась, и я выдохнула. «Мы едва прибыли в это проклятое место, все только начинается. Уверена, сегодня отнюдь не худший день в моей жизни». «Худшие, конечно, впереди». «Все в порядке», — улыбнулась я, удивившись, что смогла сделать это почти естественно. «Я справлюсь сама». Поудобнее перехватила корзину и поднялась по ступенькам на площадку перед основной лестницей наверх, а затем честно ответила на приветствие встречающих, которых представили мне. Бородатого мужчину, большого и несуразного, звали Тагир Шарун. Он, как отметил наш похититель... Типичный житель этого материка – северного, горного и холодного. Остальные – пришлые чародеи, стекающиеся сюда со всего мира в поисках знаний и наставников. Но остаются лучшие и сильнейшие. Большинство отсеивается еще в самом начале. Остальные не выдерживают огромных нагрузок, помноженных на суровый климат белого материка. Все это я узнала от Дейса, ставшего на редкость словоохотливым, пока мы поднимались по длинной лестнице. Под конец руки, в которых я попеременно несла корзину, просто отваливались. Малыш пока легкий, корзины тем более, но нести его вверх очень тяжело и неудобно. При этом даже мысли о том, чтобы передать кому-то свою ношу, я не допускала. Уже на самом верху я обернулась на море, взглянув на почти затонувшие останки обгоревшего корабля, запечатлевшиеся у меня в голове, как кадр на пленке. Я не стала давать себе громких клятв отомстить за погибших, за всех погибших, начиная с побега из дворца. Но ненависть, поселившаяся во мне, придала сил, и я молча и уверенно шла среди мужчин, ведших меня словно конвоиры. «Она именно такая, как ты нам рассказывал», — обратился к Дейсу один из свиты, «красивая, молчаливая и гордая». В этих словах мне почудилась насмешка. «Да», — Дейс посмотрел на меня с улыбкой. «Я рад, братья, что вы наконец увидели ту, о которой я так много вам рассказывал. «Когда ты успел кому-то обо мне рассказать?» — удивилась я. «А ты не догадалась?» — засмеялся чародей. «Я каждый вечер сидел в вашей каюте и общался с братьями из закатной крепости. Нам нужно было многое обсудить». «А почему ты делал это в нашей каюте?» «Вот и ответ на странное поведение» потому что я делил свою каюту с боцманом и коком. Свободных кают, кроме той, в которой поселили тебя с ребенком, больше не нашлось. А чародей во время подобного общения слишком уязвим. Я не мог рисковать, — любезно заметил Дэйс. «А со мной, значит, оставаться не боялся?» — поинтересовалась я. «Ты не способна на убийство», — глядя мне в глаза, ответил мужчина. «Я ничего не ответила. В свете последних событий...» Я в этом уверена не была. Вблизи закатная крепость смотрелась еще внушительнее. Она стояла на самом краю утеса. Основная часть была высотой с девятиэтажный дом, высокие башни, думаю, в два раза выше. Но самым поразительным явилось другое. Крепость оказалась монолитной. — Это вправду скала? — пораженно спросила я. — Да, есть версия, что ее построил один из десяти великих чародеев, — отозвался Дейс. — А точнее... Вырастил из скалы. Она целиком и полностью из камня. Все перекрытия, крыша, полы, потолки. Сейчас, пожалуй, даже если все живущие чародеи объединятся, создать нечто подобное уже невозможно. Не хватит ни сил, ни знаний. Вздохнул кто-то из моих спутников. «Пойдем», — взял меня за руку Дейс. «Поверь, внутри крепость не менее впечатляющая, чем снаружи». И чародей не соврал. «Если снаружи камень абсолютно гладкий, то внутри все сплошь покрывали барельефы. Каменные колонны, увитые каменным же плющом, резные арки, сделанные из камня, являли собой произведения архитектурного искусства. То, что все высечено нечеловеческой рукой, а создано магически, не подлежало сомнению. Слишком великолепной оказалась работа. Я перемещалась от одной каменной картины к другой, касаясь кончиками пальцев изображений. Где-то гладкая, где-то шершавая стена была неизменно теплой, будто нагретой на солнце. И я точно знала, это не система отопления внутри, это чары, которые питают и поддерживают грандиозное сооружение до сих пор, не давая ему обветшать. Сколько сил нужно было вложить, чтобы создать такой запас прочности? Как создать саму крепость, я даже не думала, так как слово «невозможно» первым приходило на ум. От знакомства с нашей тюрьмой меня оторвал требовательный плач. «Война войной, а обед по расписанию». Вовка проснулся и требовал еды. «Я покажу ваши комнаты», — сказал Дейс и поманил за собой. Мне не хотелось вновь оставаться с ним один на один, но пришлось идти. Мы пошли по широкой лестнице вверх. Толком не отдохнув после первого подъема, я совсем выдохлась, пока мы дошли до третьего этажа. Дальше в обе стороны тянулся коридор. Мы повернули направо. Четвертая по счету дверь оказалась нашей. Большая просторная комната, очень неплохо обставленная. Шкафы, столы, огромный камин, высокие окна с тяжелыми шторами, а в середине королевских размеров кровать. В углу уже дожидался наш сундук. «Располагайся», — любезно предложил чародей, «я зайду за тобой через час и буду сопровождать к обеду». И все так по-доброму, будто и правда мы приехали к нему в гости по особому приглашению, а он старательно и искренне изображает радость от нашего визита. Это просто жутко бесило и выводило из себя. Мне хотелось закричать, чтобы он заканчивал этот спектакль, прекращал изображать радушие и расточать милые улыбочки. А еще, чтобы проваливал, и не смел заходить, и даже близко подходить ко мне. Но я смолчала, обнадеженная хотя бы тем, что чародей покинул комнату сам, без моих просьб, и его не пришлось выпроваживать. Я села на кровать, поставила корзинку рядом и, переложив из нее плачущего сына себе на колени, приложила ребенка к груди. Малыш мгновенно успокоился и начал кушать. Как мало нужно маленькому человечку для счастья. «Ничего, Володя», — прошептала успокоившемуся ребенку я. «Пусть, пока эта сказка пишется не нами, скоро мы возьмем перо в свои руки. И вот тогда...» «Что тогда?» Я пока не знала, но была уверена, что тогда обязательно наступит. «Мне есть за что сражаться, а значит, я не сдамся. И вот в этом я могу поклясться».